32. Палеонтолог Каан Отслоенные мысли. Сон, явь, галлюцинации, реальность, видение. Как разобрать, где и что? Как мы вообще в этом ориентируемся? Как наши избыточно сложные мозги не клинит каждую очередную минуту? Столь накрученная система просто обязана сыпаться пару раз в сутки и сигналить о вызове слесаря для капитального ремонта. Может, она и сыпется, тарахтит себе на холостых оборотах перед непреодолимым препятствием, поставленной чрезмерно оптимистичной волей задачей. Мы думаем, все в ажуре, а оно во как. Вместо мира прикольные галлюцинации, такие, как требуются. Чтобы сердечко тикало спокойнехонько. Мол, фух, отдохнем. Вот сейчас все ведь по заказу, да? Слева, чуть выше, на проявившейся из тумана сфере мира, впечатляюще развернут во всей красе тот самый туземный песочный великан. Гигантская песчаная дюна-артефакт. Дальше, уходящий в облачный слой края океанской чаши. Чего не хватает, собственно? Ах, да, неплохо бы все же бассейн с пресной водичкой, такой, чтобы пить и купаться одновременно. Да нет, что там купаться? На это не хватит даже бассейна. Его ведь получится выпить целиком. В самом деле, что толку сейчас склонить надувной шарф в маневре сближения, если после приземления все едино придется умирать от жажды в песке? Мне никак не проползти три километра этой увесистой пляжной аномалии. Да и есть ли толк ползти? Нахлебаться соленой водицей и сойти с ума окончательно — Может, галлюцинация смилостивится и пошлет что-нибудь пресно-водянистое. Почему бы не разместить на вершине гигадюны аккуратный инкрустированный мозаикой краник с проточной водой? Холодный, сверкающий. Можно и теплый, невелика разница. Черт с ней, пусть будет даже горячий. Сожжем ладони, но остудим как-нибудь. Воды. Хочу во... А что, если краник там есть, только не виден с такой дистанции? Надо, надо разворачивать шар. Господи Боже, выдувальщик сферы, как там это делается? Мозги, очнитесь, послужите последний разок. Ого, так ведь песчаная галлюцинация и вправду надвигается. Неужели? Какое счастье? Не помню, когда это началось, но, похоже, с некоторых пор я повелитель ветров. Песочный склон накатывается, только бы не врезаться в крутой край. Тогда уж сил выбраться на вершину точно не останется. Так и скачусь вниз в лесную чащу на съедение комарам. Хоть их сволочей обману, отомщу там А Они кусать, кровь сосать, а ее-то там и нету. Вся скисла, вся испарилась, вся порошкообразная. Ни громульки не получите, малярийные гады, ни громульки. Так, не увлекаться рассуждениями. Глаза. Открыть глаза. О, мировой свет, как же быстро надвигается эта песчаная гора. Надо как-то сгруппироваться, что ли. И ведь снова обманули сволочи. Никакой инкрустированной раковины с краником не видно. Я так не играю просто. Давайте начнем сначала, а? А что это там наверху, вдалеке, в море? Неужели все-таки краник? Удлиненный такой. Правда, не медный, белый. Ну, вообще-то, сойдет и белый. Большой какой-то. Ну и что, что большой? Больше будет напор. Пусть хоть смывает, но ведь что-то в рот-то попадет, так? Или это не краник? Ага, это целая система краников. Две стойки с двумя краниками на каждой. Очень умно и правильно, чтобы очереди не было. Люди не толпились. Вода, она величайшая ценность, она... Что ж, что в море, придется все ж как-то доплывать. А если у этих краников вентилек, хватит ли сил его провернуть? Да хватит, хватит, лишь бы это... Массаракш, это же не крайники на рукомойнике, это двухорудийные башни на... О, выдувальщик мира, да тут не иначе, как... Белая субмарина...